Глава третья. Няня меня не обманула. Ночь пролетела, как краткое мгновение, Которого я и не заметил, И бабушка уже стояла над моею кроваткою В своем большом чипце с рюшевыми мормотками И держала в своих белых руках Новенькую, чистую серебряную монету, Отбитую в самом полном